Голос Кирса. «Первая пуля попала вашему мужу в левое плечо. Второй выстрел пришелся в правую ключицу. На ней были плащи и перчатки, купленные за наличие в комиссионном магазине армии спасения. Все следы пороха должны были остаться на них. Майя сняла плащ и перчатки и закинула в мусорный бак по другую сторону ограды на пятой Авеню. Там их не должны были найти». А если бы все-таки обнаружили, и кому-то пришло в голову исследовать эту одежду на предмет пороховой гари, тоже большой беды не случилось бы. Все равно никто не смог бы доказать связь между этими предметами и ею. Затем Май наклонилась и обняла умирающего Джо, стараясь хорошенько измазаться в его крови. Оба пистолета она положила к себе в сумочку. Потом, шатаясь, побежала обратно к фонтану, вифезда помогите пожалуйста кто-нибудь мой муж маю никто не обыскивал никому это даже в голову не пришло она ведь жертва сперва все были озабочены ее возможными ранами и поисками убийц сумятица сыграла ей на руку Мая собиралась где-нибудь выкинуть сумочку там не было ничего кроме пистолетов но в итоге ей не пришлось этого делать. Она не выпускала сумку из рук и, в конце концов, благополучно вернулась с ней домой. Орудие убийства она выбросила в реку, потом вернула боёк в ударник легального Смит Вессона и спрятала его обратно в сейф. Именно его потом и изъял для экспертизы Кирс. Майя знала, что баллистическая экспертиза подтвердит ее невиновность и собьёт полицейских с толку. Джо и Клер были застрелены из одного и того же пистолета. На время убийства Клер у Майи имелось железобетонное алиби. Она была в командировке за границей. Следовательно, никоим образом не могла оказаться причастной к обоим убийствам. Майя смущила только то, что по ее милости двух невинных людей, Эмилю Родрига и Фреда Кейтона, будет мурыжить полиция. Но один из них все-таки незаконно носил оружие. Кроме того, Мая была совершенно уверена, что поскольку сама она дала показания, будто на них были лыжные маски, ни один суд никогда не признает их виновными. Можно было не опасаться, что в тюрьму посадят невинных людей. И вообще, в сравнении с тем, что она совершила в прошлом, сопутствующим ущербом для этих двоих можно пренебречь. Дело об убийстве Джо стало настоящим висяком, А Мая именно этого и добивалась. Клер убили, и ее убийца понес заслуженное наказание. Конец. Правосудие в своем роде. Мая не знала всего, но того, что она знала, было достаточно. Она и ее дочь могли не опасаться за свою жизнь. Но потом видео со скрытой камеры все изменило. Мая услышала шум подъезжающей машины. Она продолжала сидеть в своем кресле. Входная дверь открылась. Послышался голос Джудит. Она говорила кому-то о том, какая скука была на приеме. С ней был Нил и Каролина тоже. Все трое вошли в гостиную. Джудит включила свет и ахнула от неожиданности. Мая молча сидела в кресле. Господи, — выдохнула Джудит, — ты напугала меня до смерти. — Что ты здесь делаешь, Мая? Бритва Кама. Произнесла Мая, прошу прощения, из нескольких гипотез следует выбрать ту, которая предполагает наименьшее число допущений. Майя улыбнулась. Короче говоря, самый простой ответ, обычно самый вероятный. Джонни выжил. Вы просто хотели, чтобы я так считала. Джудит посмотрела на обоих своих детей, затем вновь устремила взгляд на Маю. «Это вы организовали весь этот спектакль со скрытой камерой, Джудит. Вы сказали Розе и ее детям, что это я убила Джо, но у вас нет возможности это доказать. Поэтому вы решили слегка пощекотать мне нервы». Джудит не стала отпираться. «Ну что такого я сделала?» — ледяным тоном произнесла она. «Нет такого закона, который запрещал бы попытаться поймать убийцу. Если и есть...» «Мне о нем ничего не известно», — согласилась Мая. «Я, разумеется, заподозрила вас с самого начала. Вы та еще манипуляторша. Всю свою карьеру вы построили на подобных штучках. Это были психологические эксперименты. И это все семантика. Но я собственными глазами видела, как Джо умер. Я знала, что он никак не мог оставаться в живых». «Да, но там было темно», — возразила Джудит. «Ты могла ошибиться». Ты каким-то образом обманула Джо, заманила его в то место в парке. Он мог ответить тебе тем же — заменить боевые патроны холостыми или что-нибудь в этом роде. Но он этого не сделал. — Чего ты хочешь, Мая? кашлянул Нил. — Мая даже ухом не повела, по-прежнему глядя на Джудит. — Даже если бы я не поверила, что он жив, даже если бы я не раскололась под давлением... «Вы знали, как я отреагирую?» «Именно. Я пойму, что кто-то затеял со мной какую-то игру, и начну разбираться. Может быть, я сделаю неверный шаг, выдам себя, и вы сумеете влечить меня в убийстве. И потом вам всем нужно было разузнать, что мне известно. Все вы сыграли свои роли в маленьком психологическом эксперименте вашей мамочки. Каролина рассказывала мне байки про то, как она считает, что ее братья до сих пор живы, и про то, что Кирс находится на жаловании вашей семьи. Это все были выдумки с начала и до конца. Но на меня навалилась куча всего разом. Скрытая камера, пропавшая одежда, телефонные звонки. Тот как угодно начал бы сомневаться в собственном душевном здоровье. Вот и я начала. Надо быть сумасшедшей, чтобы не задуматься о том, не схожу ли я с ума. «Зачем ты здесь, Майя?» — улыбнулась Джудит. «У меня есть к вам один вопрос». Та, выжидающая, посмотрела на невестку. «Как вы узнали, что это я убила Джо?» «Значит, ты это признаешь?» «Разумеется. Но каким образом вы это узнали?» Майя по очереди взглянула сначала на Нила, затем на Каролину. «Она рассказала тебе?» «Да, Каролина». Каролина нахмурилась и посмотрела на мать. «Я просто это знала», — ответила Джудит. «Материнское сердце не обманешь». «Нет, Джудит, вы поняли, что убила я, потому что знали. У меня есть мотив». «Что она несет?» — спросила Каролина. «Джо убил мою сестру». «Это неправда», — тоном капризну ребенка возмутилась Каролина. «Джо убил Кляр», — повторила Майя. «И ваша мать об этом знала?» «Мама». Глаза Джудит сверкнули гневом. «Клер обворовала нас», — сказала она. «Мама», — повторила Каролина. «Более того, Клер захотела уничтожить нас. Самое имя Беркетов и наше состояние. Джо всего лишь пытался остановить ее, пытался образумить. Он истязал ее», — произнесла Майя. «Джо запаниковал, и это признаю». Клер не хотела признаваться ему в том, что сделала, а отказывалась выдать ему информацию...